Норовистый. Джу Ван Сян закончил завтракать, провёл по губам салфеткой и откинулся на спинку стула, складывая руки на коленях. Наполняющий покоя солнечный свет навивал дремоту. Джу Ван Сян помигал глазами, прикрылся рукавом от наиболее настырного солнечного луча. Старший слуга, заметив это, прикрыл ставни. «Господин Джу, если у вас болят глаза, дворцовый лекарь может вас осмотреть». «Они на каждое мое движение будут реагировать», — подумал Джу Ван Сян, не слишком довольна. Внимательность слуг напоминала ему то, как с ним вели себя родственники, предупредительно, боясь лишний раз разволновать. В покое между тем занесли дорожные сундуки. Приказы тени императора исполнялись незамедлительно. Джу Ван Сян поглядел на них и пробормотал. «Он так уверен, что император позволит мне остаться во дворце?» Старший слуга расслышал и сказал доверительно. «Как же? Да ведь господин Ван...» — понижая голос, начал он и наклонился к уху Джу Вансяна, чтобы, надо полагать, поведать ему какую-то тайну или, вероятнее всего, сплетню. И тут в покой вошел Ван Джун Син. Представшая его глазам картина привела его в бешенство. Он замахнулся и отвесил старшему слуге такую оплеуху, что тот покатился кубарем кубарям. «Знай свое место!» — резко сказал Ван Джун Син. «Пошел вон! Все пошли вон!» Слуги, приниженно кланяясь и пятясь, покинули покои. «А тебе что? Особое приглашение нужно?» — напустился Ван Джун Син на старого слугу, который замешкался и не знал, относится ли и к нему это распоряжение. Старый слуга юркнул за дверь, прежде чем в него прилетела чашкой которую в него запустил Ван Джун Син. Джу Ван Сян наблюдал за изгнанием слуг из покоев широко раскрытыми глазами. Ван Джун Син заметил его взгляд и смутился. «Что?» — А в этой жизни, — задумчиво проговорил Джу Ван Сян, ты норовистый. — Нет, я... — еще больше смутился Ван Джун Син. — Вовсе нет. Он... Просто он слишком близко к тебе наклонился. Что он собирался сделать? — Хм... — протянул Джу Ван Сян. Сплетничать о тебе и твоем молочном брате, я полагаю. — Луэр, мой брат! — вспыхнул возмущением Ван Джун Син. — Ничего подобного я не... Я знаю. — успокоил его Джу Ван Сян. Я никогда не верил сплетням. Ты же знаешь, Юаньер. Я всегда верю лишь собственным глазам. Уж такой я человек. Ван Джун Син неловко повёл плечами. — Может, слуги что и болтают? Они постоянно что-то болтают. Но мы с Луэром как братья. — И что твой брат? — спросил Джу Ван Сян, чтобы перевести разговор. — Он разрешил тебе оставить меня во дворце? — Думаю... — задумчиво протянул Ван Джун Син. «Сегодня или завтра он придёт сюда и, вероятнее всего, станет задавать тебе каверзные вопросы или попытается загнать тебя ими в угол, чтобы показать мне, что ты сумасшедший, и от тебя во дворце не будет никакой пользы». «Но ты ведь справишься, Сяогун?» «Ха! У него нет ни единого шанса. Разве кому-нибудь хоть когда-нибудь удавалось загнать Яньгуна в угол?» «Никогда» хотя можно было припомнить порядочно случаев, когда Мэйжун ставила личного явного царя в тупик. Но Ван Джун Син полагал, что это не считается, ведь Мэйжун была змеиным демоном, а сейчас речь шла об обычных людях. Джу Ван Сян довольно ухмыльнулся. — Сяогун, — сказал Ван Джун Син, — мне еще нужно распорядиться насчет обеда, Луэра. Я вернусь позже. Джу Ван Сян неохотно отпустил его. — Лаобо! — Позвал он немного времени спустя, а всё это время разглядывал покои и критически морщился. Старый слуга вошёл и поклонился. «Молодой господин, что прикажете?» «Доставай талисманы», — велел Джу Ван Цян. «Есть тут парочка углов, которые мне не нравятся. Нужно себя обезопасить». «Но, молодой господин...» — нерешительно начал старый слуга. «Вы ведь не у себя дома. Это императорский дворец». «Ты же знаешь, что я боюсь демонов», — нетерпеливо махнул рукой Джу Вансян. «А чего нас бояться?» — изумился недопёсок, высовываясь из-под кровати. Вопль Джу Вансяна был столь громок и отчаян, что разнёсся по всему дворцу, а Ван Джун Син, ещё не успевший отойти от павильона, упрометью бросился обратно в покое, успев передумать всё на свете.